через улицу Сент-Антуан, улицу Мартруа и аркаду сен жан под которой тогда проезжали, чтобы пересечь площадь Ратуши. Теперь эта аркада служит входом в помещение префекта департамента Сены, находящееся в обширном дворцовом здании муниципалитета. А бесстрашный каторжник, прижавшись лицом к решетке,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 усмотрел в нем предлог для продвижения по службе и, желая вести следствие со всей возможной скоростью, приказал доставить обоих обвиняемых из Форс в консьержери, как только Люсиен де Рюбампре прибудет из Фонтенбло. Абат Карлос и Люсиен провели в тюрьме Форс первые 12 часов, второй — всего лишь половину ночи. Поэтому нет причины описывать эту тюрьму с той поры совершенно перестроенную. Что же касается самого прибытия к месту заключения, это было бы повторением того, что должно произойти в консьержерии. Но раньше, чем углубиться в страшную драму уголовного следствия, необходимо, как было сказано, описать обычный ход судебного дела такого рода, прежде всего, чтобы различные его стадии были лучше понятны и во Франции, и за границей. Затем, чтобы все, кто не знаком с законами,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 и они являются туда для допроса лиц, состоящих под предварительным арестом. Смотря по тому, каково предположительное обвинение, судебный исследователь подписывает приказ об аресте и отдает распоряжение заключить задержанных под стражу. В Париже три арестных дома – Сент-Пелажи, Форс, Мадлонет. Запомните это выражение, привлеченное по делу.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 станут наказывать столь же сурово, как затекчайшие преступления. Впрочем, в сценах политической жизни, смотрите «Темное дело», показано, какие любопытные различия существовали между уголовным правом по кодексу Брюмера IV года и заменившим его уголовным правом Наполеоновского кодекса. А в большинстве крупных процессов, как и в настоящем,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 Всю силу своего ума и своего мимического таланта, чтобы получше изобразить недоумение. Отропь человека невиновного, разыгрывая попутно перед судейскими чиновниками комедию агонии. Как мы видели, Азия, это искусная лакуста, преподнесла ему яд в такой дозе, чтобы создалось впечатление смертельного недуга.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 а, быть может, и на Покара свою левую руку. Он надеялся видеть его опять в своем распоряжении, как только этот рачительный помощник спрячет украденные 750 тысяч франков. Такова была причина того напряженного внимания, с которым он наблюдал за улицей. Как неудивительно, надежда эта вскоре полностью осуществилась. На массивных стенах Аркады Сен-Жан, до шести футов в вышину,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 «Значит, дело на мазии!» Возница по-прежнему обменивался любезностями с Азией, и экипажи скоплялись на улице Мартруа. «Ага! Покаире формати сауни лаве выкрикнула Старая Азия с интонациями иллинойцев, свойственными уличным торговкам, которые так искусно искажают слова, что они становятся звукоподражанием, понятным только парижанам.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 Точно так же, как во дворе Блуа, смотрите «Философские повести», очерк из истории Екатерины Медичи, вы можете одновременно любоваться замком графов Блуа, замком Людовика XII, Франциска I, Гастона, так и в консьержерии вы найдете в той же ограде памятники времен Меровингов, а в Сент-Шапель – архитектуру эпохи Людовика Святого. Члены муниципального совета, если, затрачивая миллионы,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 Владельцы больших или малых ленов припровождались к королю и содержались в консьержерии. Но так как высокопоставленные преступники попадались редко, консьержерии вполне удовлетворяло правосудию короля. Трудно точно определить первоначальное местонахождение консьержерии. Однако ж, поскольку кухня Людовика Святого существует и поныне, и составляют то, что именуется «мышеловкой»,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 В наши дни консьержери едва вмещает обвиняемых, требуется 300 мест для мужчин и женщин, и потому не принимает больше ни подследственных, ни взятых под стражу, разве лишь в редких случаях, вроде того, который заставил привести туда Жака Коллена и Люсьена. Все находящиеся там заключенные должны предстать перед судом присяжных в виде исключения,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 Окна кабинетов выходят частью на набережную, частью во двор консьержерии. В 1830 году кабинеты некоторых судебных следователей окнами выходили на улицу Барильери. Таким образом, когда корзина для салата, въехав во двор консьержерии, сворачивает налево, она привозит подследственного в мышеловку. Когда поворачивает направо, она доставляет обвиняемых в консьержерии.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 а также ведущие в одиночную камеру королевы мадам Элизабет и в камеры, называемые секретными. Этот каменный лабиринт стал подземельем Дворца Правосудия, а он видовал королевские празднества. С 1825 года по 1832 год в этой огромной зале между широкой печью и первой из двух решеток производился обряд туалета, приговоренного к смерти.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 Но, увидев второго последственного зрителя, вновь обрели обычную недоверчивость, скрытую под личиной равнодушия. Помимо обстоятельств из ряда вон выходящих, служащие консьержери мало любопытны, ибо для них преступники тоже, что клиенты для парикмахеров. Поэтому все формальности, пугающие воображение, вершатся тут проще, нежели денежные дела у банкира, и часто с большей вежливостью. У Люсьена был подавленный вид уличного преступника. Он подчинялся всему, он безропотно сносил все. После Фонтенбло, поэт, размышляя о крушении всех своих надежд, говорил себе, что час искупления пробил. Бледный, растерянный, в невидении о том, что произошло у Эстер в его отсутствии, он почувствовал себя близким товарищем беглого каторжника.